переодевается под НАТУ, та часть ее рассказа, где речь идет о спектакле, правда, берет револьвер и едет на площадь метро Кузнецкая. Игорь будет убит, все увидят, как убегает убийца, и НАТУ схватят. Вот такой план. Выстрелить сестру она все же не могла, решила пожертвовать Грачом. НАТУ надолго посадят за решетку, в Америку отправит Магду. «Ну и дрянь!» – закричала я. «Она что, забыла про папеньку-уголовника? Как она намеревалась получить визу?» Тише, шикнул Вовка. «Народ оглядывать, Как, как?» Об этом она не подумала. Хотела сначала от Таната избавиться. «Вот дело!» Я никак не могла успокоиться. «Значит, спряталась за будкой с пирожками, выстрелила!» «Нет, она не стреляла. «Как?» – нет, вскочила я на ноги. «Кто же тогда убил Грачева? Кто?» В лампу замутился Вовка. «Ты можешь висеть, себя приличен. Сделай, милость, возьми тебя в руки!» Но меня колотило, словно хомяка, попавшего в поток. «Немедленно объясни!» «Так ты не даешь, вопишь, вскакиваешь! Говори, сядь!» Я плюхнулась на стул. «Умница», – одобрил Вовка, – «теперь глотни кофе, у меня пустая чашка». «Пожалуйста, принесите нам еще капучино», – попросил костян на официантку. Через пару минут на столе очутилась фарфоровая чашка, над которой колыхалась белая пена, припудренная корицей. «Пей», – велел приятель. Я мышленно глотнула и спросила, «А где она взяла пистолет?» «Магда, да. Ты забыла, в какой школе учится девочка?»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 Она выжидает момент и крадет из витрины кольт, единственный огнестрельный предмет в коллекции, к которому есть патроны. Их, правда, всего три штуки, но Магда великолепно стреляет. Она знает, что попадет в голову Игоря сразу. Дальше просто швырнет кольт и убежит. Она-то останется стоять в растерянности. Магда отлично знает, что ее старшая сестра медлительно. Она не сразу соображает, как поступить. Тормозит.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 А без заколки она не входит. Ей так нравится эта идиотская бабочка, знаешь? Вовка замолчал. Что? Поторопила я его. Знаешь, почему я сделал Нате предложение? Честно говоря, теряюсь в догадках. Подумал, что пора жениться. Все-таки не мальчик уже. А хиски надоедать стали. Да, красивые, но какие-то ненадежные. Абсолютно непригодны для семейной жизни. Ни одна из моих любовниц... Не подходила для роли матери и хозяйки, тихо сказал Время весело провести с ними приятно, всю жизнь бок о бок прожить невозможно. А вот Ната показалась мне идеальным вариантом, тихая, не не слишком красивая, хозяйственная. Знаешь, как она мне в любви признавалась? И девственница говорила, что меня всю жизнь ждала когда я понял, что у нее, кроме этой куртенки, джинсов и дурацкой заколки, ничего нет, прямо сердце перевернулось. На остальные шмотки стыд смотреть, заштопанные, зашитые. Мне очень хотелось ее одеть, премию ждал. Обещали его Юле дать, только подвенечное платье успел купить. Я молча смотрела на майора. Вовка очень жалостливый. Его сердце мигом повернулось к Нате, у которой в самом деле ничего нет. Клава – жадная дрянь, не пожелавшая приодеть дочь невесту. Мать разработала план по отлову женихов и преуспела. Но на купе она, как другие женщины-дочки нарядов, может Вовка и не проникся бы сочувствием к Нате. А у русского человека жалость и любовь идут рука об руку. Теперь представь ситуацию, продолжил майор. Надо разговаривать с Игорем. Они ссорятся. Магда стоит ларьком, поджидая удобного момента. Ей хочется, чтобы убийство видело как можно больше людей. Но на площади, как на зло, не так много народу. Тут подъезжает сразу несколько автобусов, маршрутные такси, толпа вываливается на тротуар. Магда вынимает кольт, на секунду спешащие прохожие закрывают ей обзор, и Игорь уже лежит на тротуаре. Магда не стреляла, а Грачев мертв. Вот это да! Девушка бежит к метро, она настолько растерялась, что даже не сунула кольт назад в сумочку.